Цикл «Весна». На заре ты ее не буди, На заре она сладко так спит, Утро дышит у ней на груди, Ярко пышет, на ямках ланит. И подушка ее горяча, И горячутомительный сон, И чернеясь бегут на плеча Косы лентой с обеих сторон. А вчера у окна в вечеру Долго-долго сидела она И следила по тучам игру, Что скользя затевала луна. И чем ярче играла луна, И чем громче свистал соловей, всё бледней становилась она. Сердце билось больней и больней. От того-то на юной груди На ланитах так утро горит. Не будишь ты ее, не буди. На заре она сладко так спит.